Глава 26. Я находился под кайфом. Да, именно так и никак иначе. Иронично было то, что подземный ночной клуб не только назывался «Кайф», но и максимально соответствовал своему названию, причем в самом негативном из возможных смыслов. Клиент здесь находился не в эфории постоянного блаженства, как утверждала реклама, а словно бы под кайфом от низкопробной наркоты. В общем, мерзость еще та. В ушах грохотала не музыка, а какая-то синтетическая какафония, созданная искинами и больше похожая на хаос мыслей буйно помешанного. Мелькание огней столь интенсивное и беспорядочное, что глаза отказывались воспринимать реальность. Осязание тоже не помогало. Возникало упорное ощущение, словно пространство вокруг плывет и меняется. Даже запахи подводили, подсовывая смесь ароматов, которые чуть не взрывали мозг. Должен отметить, что когда меня учили сопротивляться воздействию наркотиков и прочих психотропных препаратов, то головные боли и тошнота были не такими жесткими, как от этого места. А самое отвратное, что даже этого вакханалия не могла избавить меня от темной ауры особняка Трощинах, что словно пропитало меня во время короткого разговора. Прилипчивая дрянь. Потому я решил не рисковать и отправиться в более спокойную Российскую империю. А если сумею устроиться, то тогда помогу и всему своему роду. Перекрикивая грохот музыки, рассказывал я свою историю троицы друзей-академистов. И зачем все эти волнения надо было устраивать настолько масштабно? Я, словно утопающий, держался за обивку диванчика, на котором сидел. Слабость. Но в творящейся вокруг круговерти и света меня увидеть было проблемно. Да что там, я образы своих собеседников больше угадывал, чем видел. Впрочем, у них схожая ситуация. Понимаю вас. Мне показалось, что я различил легкую покровительственную интонацию в голосе молодого безрукого. «Мой отец последние недели тоже крайне возмущен данным инцидентом. У нашего рода имелись общие дела с родом Торг, одним из союзников Аркур. И теперь все связи в одночасье разрушены, а император Британии словно бы и не замещает проблемы. Нам как-то плевать на внутренние разборки, но подобное вредит бизнесу». Несмотря на то, что юный граф приглашение принял весьма неохотно, а в начале встречи больше отмалчивался, явно не в восторге от моей компании. После нескольких выпитых совместно бокалов чуть расслабился. Разговор из неловкой фазы, когда нужно подбирать каждое слово, перешел к уверенному знакомству и расслабленному общению о пустяках. Главное теперь, чтобы все не скатилось в новый виток конфликта, а предпосылки для этого были. А мои братья говорят, что Аркур сами виноваты. Юная леди рода Владовских была чуть навеселе, потому не стеснялась размахивать руками во время звонкой и экспрессивной речи. Они слишком много о себе мнили. Они решили, что стали ровней императорской семье. А это уже ставит под вопрос самодержавие. Это ересь. Рано или поздно это могло привести к войне. Это аристократы. Честная битва за силу и власть – это достоинство. Можно подумать, Кать, твой род не участвовал в локальных войнах и не получал с них земли и бизнес. Это нормальная тенденция, что позволяет нам развиваться и становиться сильнее упорствовал в своем видении ситуации безруков. «Но напасть вот так, без объявления войны, скрытно, в ночи, это бесчестно. Это попирает все гласные и негласные правила родовых войн. То, что вырезали всех, это действительно нарушение устоев», нехотя признала Катерина Владовских. «Но, Леня, ты слышал последние слухи об этих аркурах?» Слышал, что у них появился мастер договоров, о котором ходит столько слухов. Они же, как раз по заверению многих, были так сильны благодаря ему. «Это все байки! Таких мастеров не было больше сотни лет!» Безруков хотел еще глотнуть коктейля, но бокал оказался пуст. И парень, недолго думая, повернулся к Никифорову. «Ром, слушай, сгоняй за коктейлями!» и, может, кальян возьмем или чего покрепче. Катерина лишь поморщилась на данное предложение. Я тоже не высказал особого энтузиазма. Волна манны прокатилась по телу. Я несколько раз прогнал энергию по телу, с каждым импульсом увеличивая напор манны. Я чувствовал, как энергетическая аура моего тела полыхает. И если на меня навесили какие-либо датчики, применили техники магического отслеживания или вместе с чаем утрощенных ввели нанороботов, то после подобной очистки они должны все напрочь выгореть. Хотя за сегодня я эту процедуру проводил уже не первый раз, так что в данном случае она выполняла роль обезболивающего, защиту от творящегося вокруг хаоса. Плюс выжигала алкоголь из крови. Несмотря на то, что ради решения конфликта мне приходилось пить, пьянеть я не собирался. Главное ведь делать вид и поддерживать разговор. А дальше все сделают за меня. Без проблем, повторю. Чуть угрюмо откликнулся Никифоров, поднимаясь. В полглаза я покосился на побольшей части молчаливого Никифорова. Тот находился на стороже и явно в чем то меня подозревал. Он помнил встречу у себя дома и готовился ко всему. Ни алкоголь, ни привычная атмосфера, ни изменение отношения ко мне его товарищей — ничто не могло притупить его настороженность. Но я лишь улыбался. Он моя цель. Мне нужно разрушить союз, что я вижу перед собой. Любой конфликт можно решить так же, как разрушить любой союз. Причем методика в обоих случаях похожая. И первый пункт — найти слабые точки. Если нужно решить конфликт, то это точки соприкосновения и общей выгоды. В случае с Никифоровым, Требовалось найти напряженные моменты в общении друзей. А то, что напряжение есть, я даже не сомневался. Я отчетливо помнил, как младший Никифоров бегал на посылках у графа в роли секунданта. Да и прозвучавшая просьба однозначно говорит о статусе Никифорова, как о более низком, а не о равноправном. Но основываться лишь на смутном впечатлении единственной встречи Как минимум не дальновидно, поэтому требовалось больше информации. И получить ее со стороны я бы не рискнул. Высока вероятность необъективности. Стоит продолжать наблюдать. А как же найденные данные на серверах их рода, о которых говорили в последних новостях? Катерина азартно вскочила и в пару движений раскрыла над столом простыню текста. «Аркур» хотели запустить цифровое обновление коммуникаторов, которые производила их фирма, а в лицензионное соглашение планировалось добавить пункт о передаче души в качестве оплаты. Передав подобную власть мастеру контрактов, они собирались одним договором поработить чуть ли не всю Британию и множество стран-союзников. Бред, конечно, чистой воды. Но что только не будет использовать противник, чтобы очернить проигравшую сторону. После подобного неудивительно, что к магам моей специализации относятся настороженно. Тем и важно, чтобы про мои возможности знали очень мало. По-твоему, они настолько дураки, что хранили эти данные в открытом доступе? Там же во время штурма были уничтожены все сервера а личные коммуникаторы изъяло правительство для расследования. Отмахнулся граф. Кто-то хочет подорвать авторитет погибшего рода. Наблюдать, как парочка припирается, было забавно. И да, Леонид Безруков и Катерина Владовских оказались парой. Взгляды, касание пальцев, игривый тон. Сложно было не заметить, даже в краткий момент встречи знакомых перед клубом. Да и поддержку девушки своему избраннику в магазине артефактов я не забыл. Вот только устраиваясь на новом месте, я отчасти забыл о старых проблемах. Но вот задерживаться на данной теме было слишком опасно, могли возникнуть ненужные ассоциации. Потому я решил скорректировать направление разговора на более актуальное. «Сейчас мы можем довольствоваться только слухами. Остальное известно лишь компетентным органам в Британии. Мы же лишь гадаем!» Я широко улыбнулся. «Лучше всего нам заботиться о Российской империи». На мой импровизированный тост парочка отреагировала одобрительно. Тем более, что с трудом протиснувшись через танцующую толпу, к нам вышел Никифоров с подносом напитков. Мы дружно выпили. «Вы правы», — благосклонно кивнул юный граф. «На вашей родине творятся интересные дела, но нам нужно думать о насущном. Со следующей недели в академии начинаются экзамены». «А после бал?» — встрепенулась Катерина. Девушка прильнула к графу, тонко намекая, с кем в паре она будет на мероприятии. Я встрепенулся заинтересованный. А еще не забыл слова соседа-писателя о том, что в последнее время в городе мало светских мероприятий, а мне требовалось распространять свое влияние. «Бал? Разве он не для выпускников? Вы же только третий курс!» Решил уточнить я, раз уж поднялась такая тема. «В этом году выпускается племянник императора» «Бал организуют для всей Академии, множество приглашенных аристократов, весь высший свет, послы из разных стран, даже из Британии, и мы на нем будем блистать!» С придыханием, пребывая по большей части в собственных мечтах, поведала Катерина. «Ну, британский посол в любом случае там был бы!» не проявил особого энтузиазма безруков. На одном потоке с племянником императора учится сын посла. Но да, мероприятие будет занятное, тут сложно отрицать. Сколько всего открывается. Но, по крайней мере, решалась одна из тайн, что мучила меня. Откуда посол Британии взялся в Российской военной академии на моем бое? Приехал просто проведать сына. Ну, а я, кажется... Знаю, какое мероприятие хочу теперь в обязательном порядке посетить. Но все это светская чушь. Признаться честно, я бы не отказался узнать. Как вы буквально за пару дней сумели поднять свой ранг до оси плюс? Настолько расслабился без безруков, что перешел к личным вопросам и, ударив Никифорова в плечо кулаком, с едкой ухмылкой добавил. А то Ромыч все на месте топчется. Такими темпами скоро я с ним спарринги устраивать не смогу, зашибу ненароком. Да и, может, став сильнее, сможет, наконец, побороть свою робость и завоюет какую-нибудь девушку. Сможем ходить на двойные свидания?» И компания рассмеялась. И хотя Никифров смеялся вместе с друзьями, я мог заметить легкую напряженность в его действиях. То, что мое усиление в разы заметят, я даже не сомневался. Аристократам и магам стихийных направлений, тем, кого большинство, развиваться и усиливаться сложно. Это постоянные тренировки и применение техник все более сложных уровней, чтобы раз за разом опустошать резерв и вновь его заполнять, тем самым увеличивая его. Впрочем, это было не единственным критерием для повышения ранга. При этом у многих имеются барьеры, которые не переступить. Именно поэтому большинство магов — Б или А ранга. И хотя мой рывок не выглядит чем-то невозможным, но тем не менее способы усиления всегда интересны. Никто ведь не знает, вдруг этот метод поможет и ему сделать шажок вперед. Требовалось теперь разыграть этот козырь. Признаюсь честно, мне помогли. Я натянул на лицо улыбку, выбрав из своей коллекции самую небрежно обворожительную. За одну из последних работ я получил шикарный набор зелий Аранга из животных аномальных зон. Молодые люди загудели. Зелья, особенно высоких рангов, очень дорогие. И тем самым я поднял свой статус в глазах собеседников еще на пару пунктов. Более того, если зелий несколько, значит, ими может воспользоваться и кто-то другой, а следовательно, со мной общаться выгодно. Хотя такого же резкого рывка они даже при их наличии не получат. Чем меньше разрыв в рангах между зельями и магами, тем меньше итоговый эффект. Но самое главное, если потребуется, я смогу с помощью ритуалов создать зелье с нужными мне свойствами. Главное — достать ингредиенты оранга. Дальше уже просто рабочий момент. Случайно не от моего отца зелье-то? С легкой издевкой и вызовом уточнил Никифоров. Для этого он вас приглашал откровенно лгать глупо очень легко попасться, отмалчиваться подозрительно, говорить правду опрометчиво. Да и буква договора меня сковывает. А если я хочу воздействовать на парня, мне нужно его доверие, хотя бы базовое. Поэтому требовалось смешать в нужной пропорции правду и вдохновленный полет мысли. В общем, типичный будний день. Я не могу раскрыть клиента, как и детали дела, над которым я работал. Но уверяю, это не ваш отец. Спокойно покачал я головой. Немного пригубил напитка, чтобы освежиться и продолжил. С ним я заключил другой договор. И рассказать его вы не можете из-за сохранения тайны. Упорствовал Никифоров. Отнюдь. «Можно сказать, что это один из поводов, почему я вас пригласил». После подобного ответа я получил чуть удивленный, но внимательный взгляд Никифорова. Рассеянный у безрукова, чья рука словно бы невзначай пыталась залезть в шорты Владовских. Девушка же словно меня и вовсе не слышала». «Ваш батюшка попросил меня оценить, сможет ли уважаемый граф Леонид Безруков после окончания вашего обучения взять вас в, скажем так, личные помощники при дальнейшем прохождении службы». Вздрогнули все трое сидевших за столом. А я, словно и не заметив этого в цветомузыке клуба, вдохновенно продолжал. Я считаю, что данный вопрос стоит обсудить напрямую без хождения вокруг да около, потому как обе стороны должны быть заинтересованы в данном сотрудничестве. Второй необходимый параметр для решения конфликтов и разрушения союзов — превратить точки соприкосновения в масштабную линию. В случае решения конфликтов — область общих интересов. Сделать выгоду от сотрудничества больше, чем от вражды. При уничтожении дружбы необходимо легкое напряжение раздуть в полноценный конфликт. Не сказать, что Никифров стал для меня открытой книгой, но для начального воздействия у меня имелись точки. Нужно сыграть на известных слабостях, чувствах, страхах и стремлениях. В данном случае я сделал ставку на явный подчиненный статус Никифорова в группе. Мне было любопытно, насколько сильна гордость в душе молодого человека. «Это же просто прекрасно!» Воскликнул Безруков, чуть не подпрыгивая на месте. «Друзья не только в академии, но и на службе. Мы же горы свернем!» «Ох, эти двое, опять!» С непередаваемым чувством то ли возмущения, то ли ревности спросила в пустоту Катерина. «Леня, да вас же прибьют! Ты опять Ромика втравишь в неприятности! Не жалко тебе его?» «Ой, да что-то может случиться, если мы вдвоем, то это сила! В крайнем случае, бати прикроет! Они же у нас не последние люди в империи!» Глаза Ромика, при данном обсуждении, в которое его даже не пригласили, пылали гаммой самых противоречивых чувств. Словно ему отвесили пощечину, плюнули в лицо, поцеловали, обругали и похвалили одновременно. Забавный коктейль получается, да? «Граф», — потянул я, делая особый акцент на титуле собеседника. Прошу отметить, что не только вы должны быть согласны на данное сотрудничество, но также оно должно быть приемлемо и для господина Никифорова. Я не буду рекомендовать данный вариант развития событий, если посчитаю, что в вашей компании не раскроется весь потенциал господина Никифорова или ему будет некомфортно. Все же вашим родам выгодно, чтобы вы росли над собой. Они пребывали в стагнации. Как я и рассчитывал, мои слова лишь подлили масло в огонь самомнение Безрукова. Аура его полыхнула, но поток силы замер за миг до применения способностей. «Да куда он без меня? Это же идеальный вариант! Как я сам до него не додумался! Башковитый у тебя батя Роман!» Аристократ размашисто похлопал товарища по спине, так и не заметив, насколько надменной получилась его речь в самом начале. «Только представь, ты под моим руководством. Я сумею тебе показать, как нужно жить. Целый мир будет у нас под рукой». Я едва сдержал улыбку. Разгорающийся энтузиазм Безрукова с каждым словом расширял картину будущих безумств. И в этих безумствах молодой граф руководил не только товарищем, но уже чуть ли не всей армией. Амбиций парню не занимать. Правда, для меня подобное лишь упрощает дело. «Этого хочет мой отец?» Все еще не до конца, веря, уточнил Никифров. «Да, он считает, что в этом случае ваша карьера будет наиболее простой и быстрой. Если желаете, то можете сами его спросить. Хотя...» Я тут задумался в сомнении. «Наверное, не стоит. Если ваш отец узнает, что я вам все рассказал, то он может не прислушаться к моим выводам». Для меня небольшая потеря, но вот следующий, кого он наймет, может быть не столь откровенен и открыт. Подрогнувшим скулом собеседника я отчетливо понял, что сумел попасть в точку. Вторая точка воздействия на романа ⁇ конечно же его семья. Приглашение отца на бой друга прекрасно показало. Сын дорожит мнением отца и хочет его впечатлить. Он жаждет его похвалы и одобрения. При этом сцена в поместье Никифоровых показала, что с мачехой отпрыск рода не владах. Но страх, почитание и уважение к отцу заставляют молодого человека сквозь зубы быть вежливым. Но парень уже близок к точке кипения. «Идеально» а высказанное мною пожелание его отца и то, как он пытается упростить жизнь сыну, могут быть восприняты как недоверие в силы наследника. Младший Никифоров не сможет добиться высот самостоятельно. Более того, из моих слов можно сделать вывод, что мнение сына не особо волнует главу рода, и он все равно поступит так, как сам того хочет». В любом случае, принимать решение сходу неразумно. Я даю вам возможность обдумать данный вопрос. А на днях со свежей головой принять решение. Но я бы хотел с каждым из вас поговорить отдельно. Так сказать, для лучшего понимания ситуации. Даже со мной выгнула изящную бровку Катерина. Если позволите... Вы хорошая подруга этих двоих, и ваше мнение было бы бесценно. А я как-никак сторонний человек и мог что-то доупустить. Да упустить.